Шейны Шендель из Касриловки, своему мужу Минахим Менделю в Егупце. Супругу моему дорогому, почтенному и знаменитому минахи Менделю, досветится его имя. Первое, спешу уведомить тебя, что мы, благодарение Господу живы и здоровы, пошли Господь и от тебя подобное услышать. Второе, сообщаю тебе, что мне тебе больше писать не о чем. Мама читала твое письмо и говорит, ты сама виновата. Как постелишь, говорит она, так и поспишь. Дала бы, говорит, мне списаться с любезнейшим зитьком, я бы его давно оттуда выволокла. Я бы, говорит, не поленилась, сама бы съездила за ним. Его счастье, говорит, что отец лежит при смерти и что мы оба еле на ногах держимся. Деньги, которые я тебе сейчас посылаю, мамашины. Знай ее доброту. Молю Бога, чтобы от тебя больше писем не получать. Еще, молю Господа, как только ты оставишь егупец, то, боженька, пошли городу этому погибель, чтобы разверзлась под ним земля и проглотила бы его как некогда садом вместе со всеми его легкими делами, маклерами, сватами, гостиницами, хозяйками, редакциями. Как желает от всей души полного здоровья воистину преданная тебе жена твоя Шейна Шендель.